Глава 11. Расплата за товар. Молодец, похвалил мапсиху малом. Тебе бонус. Один пакет бесплатно. Бонус? удивилась мафия. Вы же недавно объяснили, платить не надо. Если это неправда, сразу предупредите. У меня нет денег. Простите. зачистил малом. Виноват. Не довел до сведения самых своих любимых гостей полную информацию. Забыл. Увы, я не молод, как вы. Подчас память меня подводит. Да, в магазине купюры не в ходу. Там расплачиваются поступками. Нужно продемонстрировать свое желание получить ту или иную вещь, и тогда она вам достанется. «Марсия», Открыла вход в торговый центр, за что ей предназначен пакет, который стоит у двери. Он большой, заметила Маффи, и пустой. Разве дарят просто мешок из бумаги? Дорогая, ты задаешь потрясающие вопросы, восхитился Малум. Каждый день по дороге из мармелада ко мне идут гости, но только Маффинька додумалась этим поинтересоваться. За догадливость мафии положена награда. Вот она, висит на гвоздике слева от входа. Самая младшая сестра уставилась на зеленый прямоугольник, который покачивался на ярко-голубом шнурке. На нем переливалась яркими красками надпись: "Мафии за лучший вопрос". Знак, отличия сделан из малахита. Да, он выглядит немного скромнее, чем награды Марси и Наретты, продолжил Малом. Но на самом деле он очень, очень, очень дорогой, уж поверь. И тебе тоже бонус. Вот он, справа. В пустые мешки вы должны складывать вещички, сколько запихнёте, всё ваше. А пустая упаковка дефицит. Она тут просто так не валяется. пакет маффи выше и шире, обиделась Марсия. Мне вообще никакого не досталось, всхлипнула Нарета. Маффи и Марсия набьют пакеты до а мне что делать? В лапках мало что унесешь, нужна сумка. Охо-хо, вздохнул Бас. Ничего не могу с собой поделать, всегда всех жалею. Твой мешок У Фонтана. Хотите знать, как получить товар? Да! хором воскликнули собачки. Как? Придется совершить поступок, пояснил Малому. Какой? спросила Мафя. Надо самой придумать, рассмеялся Бас. Без подсказок. Объясню только, что в моем магазине можно все. Бить витрины, Козяк продавцов драться с посетителями важно добыть желаемое, а уж каким способом без разницы. Да, удивилась Мафи. — Муля нас учит по-другому себя вести, у вас странные порядки. Если тебе здесь не нравится, можете уходить, спокойно произнёс Малом. Но только все вместе. По одному нельзя. Или вы здесь втроём, или вас троих здесь нет. Нам тут нравится, испугалась Нарета. Я хочу остаться. Мечтаю о красном платье в белый горошек. Давно, всю жизнь у меня такого никогда не было. Правда? Изумился малом. Почему? Мама говорила, что оно мне не пойдет, — надолас рети. Я так ее просила, а она в ответ: "Станешь похожа на куклу, которую на чайник сажают, чтобы он не остыл. Да, наряд хорошо смотрится на левретке Теодоре, твоей подруге. Но у нее лапы высокие, тело тощенькое. А наша порода коренастая и коротколапая. С таким сложением ни расцветка в горох, ни длина в пол никак не подходят. Ты будешь прекрасно в платьице, которая тебе по ночам снится, пообещал малым. Оно прямо для Наретты сшито. Знаешь, почему мать его для тебя приобрести отказалась? Оно очень дорогое. из натурального шелка. Лина денег на дочь пожалела. Да, да, да, затопала лапами нарета. Моя мама жадина. Зря ты ее ищешь, сказал Малум. Ничего хорошего не получится, если найдешь!» Лина себе покупала обновки, После того, как тебе монетки на красную в белый горошек мечту пожалела, Наретта начала загибать когти. Синий костюмчик, сумочку, брошку в виде цветка. О как возмутился малом. Разве брошка необходимая вещь? Нет, выкрикнула Ретти. Марсия села на лавочку фонтана и стала слушать диалог подруги и Малума. "Разве без украшения на улицу выйти нельзя?" вопрошал последний. "Элементарно можно выйти", рассердилась Нарета. "Жадная Элина. Жадная Элина", повторила Рета. "Не надо ее искать. Не надо", эхом отозвалась Нарета. Себе бижутерию приобрела, а для дочки копеечку пожалела. Да, да. Что важнее платье или украшение? Платье, всхлипнула Нарета. Мама скупердяйка, это ужасно. До носа Марсии опять добрался сладкий запах. Мапсиха облизнула липкую лапку. Лина о дочери не заботится, вещал тем временем малум. Нарета тоже облизала лапки и закричала: "Нет, нет, и я её любить не буду. Все, не люблю Лину". На секунду вокруг потемнело. Большой красный цветок, который рос у разбитой двери, скукожился и осыпал листья на землю. Так нельзя говорить про маму, испугалась Мафа. Марсея вдруг вспомнила, как Муля сказала ей: "Извини, Лючея, каждая невеста может устроить истерику". И воскликнула: "Почему? Меня тоже Муля не любит, не жалеет, от бед не защищает. Я её тоже не люблю". Где-то вдали раздался протяжный стон. "О! -о, -о! Что это?" Вздрогнула мафия. Магазин вас зовет, — пояснил Малом. Хватит болтать, бегите за покупками.